звавшие меня получить новую порцию медикаментов, выделенных для моего карантинного барака. Обычно она состояла из пяти, однажды даже десяти таблеток эрзацаспирина или кардиозола. Это на несколько дней и на пятьдесят больных. И с таким вот запасом медикаментов я начинаю делать визиты своим больным. Перехожу от одного к другому, считаю пульс, в тяжелых случаях даю половину таблетки, в самых тяжелых — не даю ничего, ибо лекарства уже бесполезны, и надо экономить их для тех, кому они, может быть, еще могут помочь, а в легких случаях ограничиваюсь добрым словом за неимением ничего лучшего. Так двигался я между нар, сам до предела ослабевший, истощенный после перенесенного недавно тяжелого сыпного тифа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 миновало судьба играет человеком только тот кто сам пережил лагерь может представить себе сколь неуклонна эта лагерная действительность вела к обесцениванию отдельной человеческой жизни даже самый отуппевший заключенный не мог не осознавать это пренебрежение к индивидууму к человеческому существу